Александра Салиева, Я подарю тебе вечность. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воином бессмертным. Энами. Глава первая. Тонкая налеть затянула все стекла в спальне. Бездумно повторяя кончиками пальцев замысловатый узор, созданный самой природой. Я пропустила количество времени, которое простояло у окна в ожидании новостей. Сердце отбивало тревожный ритм, а каждая прошедшая секунда тянулась в целую вечность. Леди Эмилия, громко хлопнула дверь вошедшая экономка. Обернулась на ее голос, вопросительно уставившись в ожидании продолжения. Но женщина в черном платье не спешила заговаривать вновь. Она так и стояла у порога, склонив голову, нервно дергая край ажурного белого фартука. «Не нашли?» — догадалась я о причине молчания. Стоящая напротив едва заметно помотала головой в подтверждение. «Вот уже несколько часов большая часть людей, работающая в замке моего отца, была занята поисками наследника состояния герцога Кортес. Стоило родителю отбыть в столицу по вызову императора», как младший братец исчез, прихватив с собой пару гончих. Конечно, поставить курс хоть кого-нибудь о том, куда направляется, не посчитал нужным. И все бы ничего, но надвигающаяся буря, ровно как и скорое возвращение родителя, который строго-настрого запретил покидать пределы жилой территории, ничего хорошего никого из нас в ближайшем будущем не ждет. если только Орес не соизволит вернуться, в чем лично я сомневалась. Не в первый раз уже такое происходило. Да и непогода. «Вот же несносный!» — проворчала я, хватая с кресла свой полушубок. Наспех застегнув верхнюю одежду, скинула с себя домашние туфли и принялась натягивать сапоги из коричневой кожи, мысленно проклиная своего нравного родственника. и пришла с известиями о безуспешных поисках, значит, и остальные тоже вернулись, обойдя все окрестности. Соответственно, дальше придется справляться самой. «Куда это ты собралась, девочка?» Подозрительно прищурилась экономка. Даже руки на груди сложила, окидывая меня пристальным укоризненным взглядом. От былой нерешительности в той, что воспитывала меня почти с рождения, не осталось и следа. Освобождать дорогу на выход она, конечно же, тоже не собиралась. В охотничий домик не стала отрицать своих намерений. Скорее всего, арест там. Женщина обреченно закатила глаза. «Туда не пройти», — категорично постановила она. «Дорогу давно занесло». Я и сама прекрасно осведомлена об этом, поэтому кивнула в согласие и подошла вплотную, намереваясь ненавязчиво отодвинуть ее в сторону. Но последнее все равно, что попытаться гору свернуть. Вэт, несмотря на преклонный возраст, до сих пор была крепкой и сильной женщиной. А я и в росте едва до плеча достигала, да и в ширине было раза в три меньше. «Знаю, но я тоннелями воспользуюсь, а от них там недалеко», — пояснила терпеливо. «Вот только экономку это нисколько не проняло. И старший лорд Кортес вот-вот должен вернуться», — протянула негодующая женщина. «Мало того, что сын исчез, так еще если дочери не будет», — не стала договаривать, бросив многозначительный взгляд. То, что отец будет в ярости, я и не сомневалась. «Значит, мне стоит поторопиться». Оправдалась невозмутимо. В каре в глазах Эвет продолжала светиться неодобрение. Но меня это мало заботило. Необходимо вернуть брата до возвращения родителя. За нарушение приказа следовало слишком жестокое наказание, а этого я допустить никак не могла. «Обещаю, я быстро», — шепнула в добавление, глядя на нее почти с мольбой. «Никто и не заметит. Пожалуйста, Ивет, ты же знаешь, что я права, и других вариантов все равно нет». Пусть в нашем мире магия стончилась много веков назад, но подземные ходы, простирающиеся под замком далеко за пределы территории герцовских владений, до сих пор хранили старый завет на кровную принадлежность. Свободно пройти через тоннели могли только те, кто являлся потомком рода Кортес. Другие же либо сходили с ума, Либо вообще бесследно пропадали, стоило только переступить к границу зачарованной зоны. Да сохранит тебя создатель пробормотала экономка, нехотя капитулируя. И тебя улыбнулась я в ответ, принимая благословение старшей. Обняла ее больше для себя самой, чем знак прощания. Тепло почти родного человека помогало успокоиться, а ответные и крепкие объятия придавали сил. В конце концов, отправляться на улицу в такое время равнозначно самоубийству. «Иди давай», — небрежно махнула женщина рукой на двери. Она отвернулась, делая вид, будто больше не видит меня. Если кто-нибудь узнает о том, куда я направилась, Эвет попадет в первую очередь. «Считай, что меня уже нет», — отозвалась радостно. Накинув на голову капюшон, я со всех ног помчалась к подземным уровням. Как только удалось миновать несколько пустых коридорных лабиринтов и спуститься по винтовой лестнице в северной башне, которой обычно пользуются только горничные, цель оказалась достигнута. Правда, по пути пришлось завернуть в оружейную. Благо, там никого не было, и то, что я оттуда позаимствовала, осталось моим маленьким секретом. Лишь на несколько секунд я задержалась перед узкими деревянными дверями, обитыми кованым чугуном. Вход в подземелье не заперт. И так никто не сунется туда по доброй воле. Но холодные каменные своды, где редко кто бывает, не обременены никаким освещением, а значит, пригодится огонь. Сняв со стены один из горящих факелов, я глубоко вдохнула и ненадолго прикрыла глаза, мысленно воссоздавая в памяти схему лабиринтов, чтобы выбрать правильное направление. Выдохнула я уже, переступая границу зачарованного тоннеля, выстроенного когда-то в целях обороны замка. «Клянусь Создателем, сама тебя плетью отхожу, когда найду младший Кортес». Ворчала я себе под нос еще долгое время, пока шла к южной части границы владения отца. Затхлость воздуха среди полуразрушенных каменных стен и низких перекрытий изрядно нервировала. Но я постаралась сосредоточиться не на том, что окружала, а на том, что ждала впереди. Пройти пустующие мрачные дебри, в которых существовала огромная вероятность заблудиться и сгинуть, Не столь лишь и жутко, если учесть то, что дальше будет гораздо опаснее. Иория, удивительный и прекрасный, прежде вечно зеленый мир, в котором я родилась, уже давно не был тем местом, где можно было бы спокойно разгуливать, не опасаясь за свою жизнь. Никто до сих пор не знает, по какой причине так случилось, но все вокруг в одно мгновение просто превратилось в бесконечную череду льда и снега. Да и беда пришла не одна. Вместе с безжалостными вьюгами и метелями появились кровожадные монстры, пожирающие все и всех на своем пути. А сегодня буря — их время. Совсем немного осталось. Старалась я подбодрить саму себя то и дело. Прошло не меньше часа, прежде чем легкие наполнил морозный воздух. С огромным трудом удалось закрыть вход в лабиринт, и факел потух. Пусть двери и были скрыты от снега пещерными сводами, но резкие порывы ветра задували даже сюда. Стоило же оказаться снаружи, как вообще едва смогла устоять на ногах. Непогода ударила в лицо, капюшон слетел. Пришлось зажмуриться и отвернуться, выждать немного, прежде чем буйство природы немного ослабнет. Да сохранит создатель, пробормотала тихонько, прежде чем сделать первые шаги по насту. Отсюда до охотничьего домика было не так уж и далеко но в условиях плохой видимости и затянутого серых марью неба, без единого просвета, тяжело мне далась дорога. И сама не знаю, каким чудом только не заблудилась. К тому же, раздающийся вдали вой, отдаленно напоминающий волчий, тоже не способствовал сохранению выдержки. Меня всю колотило, и от холода, и от страха. Ведь нет волков в нашем крае давно, их съели шарганы, Так назвали тех, кто пришел вместе с вечной зимой, неотвратимо толкающие нас всех к грани погибели. Парадное крыльцо одноэтажного деревянного строения, до которого я наконец добралась, уже было занесено на уровне середины дверей. Да и я сама по колено увязала в снегу, с огромными усилиями продолжая двигаться вперед. В высоких окнах, запечатанных коваными решетками, светились блики зажженных свечей. По всей видимости, я оказалась права и оряс именно там. Даже ставни не закрыл паршивец. И чего только дома не сиделась. Вздохнула тяжело и остановилась, решив сделать передышку. До строения оставалось чуть больше пятидесяти шагов. Но подойти напрямую и оказаться внутри вряд ли получится. А если попробовать достучаться до брата в окно, то... Звериный вой, сопровождающий меня почти весь путь, стал громче. И ближе. Даже слишком близко. Создатель беззвучно прошептала я. Сердце мгновенно ускорило ритм, а по венам разлилась ядовитая волна паники. Позабыв об усталости и о том, что ноги давно плохо слушались свою хозяйку, сорвалась на бег. Если удастся своевременно обогнуть здание, то еще была надежда попасть ко второму входу, где вероятности открыть двери было больше. Но я не успела. Посчастливилось преодолеть лишь полпути, прежде чем две пары огромных глазищ, Вспыхнувших красными огнями, вынудили замереть на месте. Они явились словно из ниоткуда. Я не слышала их приближения. Хотя последнее и так было бы маловероятно в любом случае, с учетом того, с какой силы завывал ветер, взрывая ледяными хлопьями все вокруг. Создатель, только и смогла повториться вновь. Короткий утробный рык с одной стороны, и протяжный голодный вой с другой. Еще мгновение, синхронный прыжок двух хищников. Не удалось даже дотянуться до кармана, где покоилось взятое с собой оружие. Да и не помогло бы оно мне, судя по огромным размерам, тех тварей, которые намеревались пообедать мною в ближайшем будущем. Так и не удалось разглядеть их подробнее вблизи. Последовал ошеломительный силы толчок, а затем тяжесть смердящего трупным запахом монстра сбила с ног, увлекая вместе с собой вниз. Как ни странно, не почувствовала боли при падении. Словно во мне не осталось абсолютно ничего, кроме осознания одного единственного. «Я умру, если уже не мертва». Однако ослепительная вспышка огненно-алого оттенка затмила и эту мысль, как и все пространство вокруг. Понятия не имею, откуда она вообще взялась и что бы могла значить. Но запах палёной плоти и пронзительный вопль зверей — последнее, что я запомнила в эту ночь.